Глава 6. Народная сказка как кривое зеркало русской жизни. Сказка это действительно связка. Потому-то непрерывный сказочный контент в древности глубоко магичен, а вместе с тем тесно связан с реальными процессами и движениями всего окружающего жизненного окоёма. Рассказчик либо создаёт новый свой мир, либо огораживает себя в сущем, от разных бед и напастей, плетением образов и слов. Последние при этом так цепляются друг за друга, что их не расчленить, не разорвать. Вспомним известную всем нам, пожалуй, с первых дней сознательного бытия, сказку о репке. Бабка за детку, внучка за бабку, Жучка за внучку, Или вот этот зачин не менее знакомый. Жили были дед да баба, и была у них курочка ряба. Как верно заметил писатель и литературовед Андрей Синявский: Слова в сказке перекатываются как жемчуг или как мажечок в прозрачном теле красавицы из косточки в косточку. А проще говоря, Сказка вяжется с начала и до конца, как чулок. Иван дурак. Очерк русской народной веры. Без сказок старокрестьянский быт просто немыслим. В каждом приходе околотки селе волости имелись свои знатоки сказочных историй. По основному роду занятий: обычно плотники, пимокаты, портные, Сплавщики леса словом бывалые мужики. Помнили они всех этих, были и не былиц, в превеликом множестве и могли сказывать их подолгу. Хотя и не в обычную пору для такого представления необходим был какой-то серьезный повод: праздник, свадьба или нечто другое, очень значимое для семьи. которая приглашала к себе сказочника, дабы потешить гостей. А кроме мастеров сказителей, имелись в каждой деревне и любители рассказчики. бобыль старичок или вдова старушка, в избуг которым долгими зимними вечерами шли гуртом местные мальчишки и девчонки, и словно завороженные, Слушали в неверном свете лучины таинственные и леденящие душу сказки о богатырях и драконах, удачливых дураках и глупых царях. Мир за околицей наполнялся чудесами, и дети учились эти чудеса видеть, постигать жизнь не холодным зраком, но очами сердечными. волшебные сказки излагались непривычно разговорным тоном, а в отрешенной речевой манере, далекой от обыденной жизни, медленно, размеренно, гипнотически ритмично и певуче. Всё это и притягивало, и захватывало внимание, и в самом деле завораживало. Да и в семьях родители, чаще матери, Нередко баловали детей сказками, как правило, по вечерам, в особо отведенное время. Обычно на сон грядущий. Ветчанка Метельёва так в частности вспоминала 1910-1920 годы. Сказочники и сказочницы были во всех деревнях. К ним в дом собирались вечером взрослые с ребятами. Чего только там не рассказывалось. И дома мать придет, ты сидишь около нее вечерами и слушаешь сказки. Что ж, действительно, без чудесных историй тягостно скучна в деревне зима с ее бесконечными метелями, тоскливым ворчанием ветра в печной трубе, голодно зловещим волчьим воем где-то рядом в чистом поле. Помню, зимой забирались на печь и рассказывали сказки. Обязательно про царя, царицу, царевича и Ивана-дурачка. Чтобы он был умнее царевича, чтобы обязательно совершил подвиг и женился на царевне. Просмехались богачи и восхвалялась беднота в этих сказках. Кожевников, крестьянин. Сказка огораживала от ночных страхов, укрывала от непогоды, она органично переплеталась с особенностями жизни и быта конкретного поселения, потому брала за живое, потому же и любили ее многие всей душой. Сказители нередко импровизировали, могли одну и ту же историю изложить в нескольких вариантах. У нас в деревне был дедушка Миша, Старенький такой, с бородой седой. К нему все собирались. Он столько сказок знал, и каждый день все вроде про новое. Вот запомнилась сказка про сизое пёрышко. Как девушка друга милого ждала. Он в виде птицы должен был прилететь, а Мачеха узнала про это, в окно стекольня понатыкала. Он и порезался. плакала девушка над птицей своим милым а как упала слеза ее горячая птица на сердце переметнулась птица и вдруг о милого превратилась я очень люблю эту сказку стремаусова крестьянка народная сказка это своеобразный код который каждый ее слушатель расшифровывал по-своему Вот об этом-то умении русского человека прошлых столетий верить в чудесное, его способности безоглядно увлечься неведомым, а затем устремиться к нему за кем угодно и куда угодно, замечательно высказался философ Евгений Николаевич Трубецкой. Есть две черты, которые в ней, русской сказке, поражают. С одной стороны, Глубина мистического проникновения в жизнь, головокружительная высота полёта, скоей открываются сказочные красоты вселенной, с другой стороны, женственный характер этих волшебных грез. В русской сказке мы имеем яркий образец мистики пассивных переживаний человеческой души, иное царство и его искатели в русской народной сказке. То есть Народная сказка это мост и не в прошлое, а ввысь, в неизмеримые дали и глубины вселенной. Это и зеркало в мир души русского человека. Хотя зеркало-то кривое, да, собственно говоря, любое настоящее художественное, но не натуралистическое произведение искусства тоже кривое зеркало. И слава Богу, что оно есть. Ведь прямым зеркалам не дано главного, они не способны сотворить чудо.